Назидательно произнес Амир и неторопливо продолжил мысль. «А что бы вы сказали на такое предложение?» «Мы соберем в короткое время партию товара. Далее мы отправляемся вместе, проверяем систему доставки самолетом и затем убеждаемся на деле, что вы справляетесь с реализацией товара в Москве». «Рискованно», — сказал док. «Я не заметил, чтобы вы были робкими людьми». «Такие в нашем деле долго не держатся. Объясняется же моя спешка тем, что большой караван на подходе, и поэтому время играет в моих расчетах весьма значительную роль». Пастух решил спросить о наиболее важной тайне этого пути. «Где находится наш аэродром?» «Это значит, что вы согласны?» Короткая пауза. «Видимо, да». Это короткое «да» и было главным решением пастуха. «Это Байконур. Там есть военные самолеты?» «Марки «Руслан». Звучит весьма перспективно, если договор с военными существует». Почти ошеломленный таким быстрым развитием событий, Гузар вставил слово «С военными существует твердый договор, они же заберут караван с половины дороги на вертолете, это сократит путь еще вдвое». Пришли к единому мнению, что с таджикской стороны будут взяты с собой пять человек в ОЗЭХа, этого требовала прежде всего безопасность груза в дороге. «Надеюсь, вы понимаете, что операция должна начинаться немедленно и при полном взаимном контроле». — сказал Али Амир. — Мы можем больше не возвращаться в гостиницу, — согласился пастух. — Нам нужно несколько часов, чтобы собраться в дорогу и завершить одно неприятное дело. — Что вы имеете в виду? — обеспокоился пастухов. «Это не имеет отношения к нашей совместной операции», — успокоил его Амир. «Надо произвести перед отъездом уборку на местности. Я сам и уважаемый Гузар все время до отъезда будем оставаться с вами, так что для вас никакого риска». Пастух пожал плечами. Он не находил предлога интересоваться делами, которые напрямую не касались его легенды. Али Амир перешел на таджикский язык. Кто знает о контакте Дудчика с англичанином? Спросил Али, обращаясь к Худайбердыеву, который сейчас напоминал каменное изваяние. Статуя ожила. Только заместитель министра внутренних дел я и его оперативник. Какой оперативник? Мирзо Кудимов. Али вопросительно глянул на Гузара. Кудимова я не знаю. «Это какая-то мелочь», — ответил Гузар безо всякого энтузиазма. «А Кадзир Савдо, человек из демократической оппозиции. Да Влад имеет на него большое влияние, у него и спросите». Али снова перевел взгляд на Худайбердыева. «Он вместе с вами? Он переходит на сторону движения воинов ислама или нет?» «Он мой друг, и я надеюсь убедить его в правильности нашего пути». Да Влад вовсе не был уверен, удастся ли ему повлиять на Кадира в такой степени. «К сожалению, обстоятельства сложились так, что у нас нет времени на уговоры. Ему придется решать все и сразу. До полудня мы должны завершить чистку здесь и подготовиться к операции». — предупредил Али, своего помощника Вазеха. — Сейчас ты отправишься вместе с Худайбердеевым на встречу с замминистра. Да Влад позвонит и под любым предлогом добьется, чтобы Кадзир согласился прийти сам и привел с собой этого кудимова Вам придется поставить перед ним выбор. — А Кудимов?" спросил Вазех. — Убрать. Али Амир протянул Худайбердееву телефон. Кадзир предложил встретиться на одной из конспиративных квартир, которые использовались агентами для работы с информаторами, как только услышал, что у Давлата Худайбердыева есть сведения о материалах, которые дудчик предлагает на продажу. Кадзир же заехал за Кудимовым домой и привез его с собой. Азахе Давлат наблюдали из джипа, как эта пара скрылась в подъезде. Тогда они последовали туда сами». Дверь открыл, заглянув в глазок, мерзок у И в лоб ему уперлась дуло пистолета Вазеха. Боевик толкнул его вовнутрь и провел в комнату, где заставил стать к стене и самого замминистра. Затем он быстро обыскал оперативника и изъял у него оружие. Кодир, я не стану вас разоружать, надеясь на вашу сдержанность, вежливо сказал Вазех. Что это значит? — спросил Кадир Савдо, усаживаясь в кресло. Кудзимова боевик заставил лечь на пол и широко раздвинуть руки и ноги. — Нам надо срочно поговорить на серьезную тему, — начал Худай Бердыев. Ты решил переметнуться на другую сторону? — сразу расставил акценты Кадир. — Я позвал тебя, чтобы сообщить новости о предложении Дудчика, — отозвался Давлад. — С интересом послушаю, что же раскопал этот Алексей. Вазах объяснил, сведения о составе и управлении РВСН — целая гора материала. Откуда у него? — Это знает только покупатель, — ответил Худайбердыев